Остановиться, не переходить границы, затаиться и укрыться. В небо улететь, как птица. Я зато себя ругаю, что с тобой я не другая. Я опять себя теряю, таю-таю и сгораю. Любовь как состояние, любовь как расстояние. Любовь как ожидание, как, как чувства и желания Любовь как пепел ревности, как, как вызов повседневности Любовь такая, такая разная, прекрасная, несчастная Любовь Что со мной я точно знаю, я болею, пропадаю Снова голову теряю И опять хожу по краю От любви лекарства нету Нет рецепта, нет диеты А без нее я знаю это В этой жизни смысла нету Любовь как состояние Любовь как расстояние Любовь как ожидание как свои желания Любовь как пепел ревности Как вызов повседневности Любовь такая разная, разная Прекрасная, несчастная Повседневности, любовь такая разная, прекрасная, несчастная, любовь как состояние, любовь как расстояние, любовь как ожидание, как юб твои желания, любовь как пепел ревности, как вызов повседневности, Любовь такая разная. Чаат любовь!